Глава 15. Спустя два месяца. Нет, не уговаривайте меня, мистер Рич. Мотаю я головой, хотя на самом деле, наоборот, хочу, чтобы он меня поуговаривал. Вы слишком не уверены в себе, милая леди. Мой приятель строго сводит брови, а это признак того, что он начинает сердиться. К тому же вы боитесь, а это совсем никуда не годится. Слухи все-таки оказались правдивыми. Паладин купил греческий миллионер с красивым именем Георга Сатонас. Он владеет сетью отелей класса Luxury Resort. И зачем ему понадобился наш, как выяснилось, убыточный отель, никто понятия не имеет. Персоналы особые перемены не коснулись, заменили лишь нескольких менеджеров и руководителей служб. Но для меня главное, что Мария осталась управляющей. Коллектив мою беременность на удивление воспринял с намного большим участием, чем я ожидала. Кухня теперь всячески старается меня подкормить, а девочки горничные взять на себя часть моей работы. Но мы все понимаем, что скоро придет момент, когда я не смогу не то что работать, а нормально передвигаться. Мой живот уже достаточно большой, а еще только пять месяцев, поэтому мистер Рич старается придумать для меня занятия которое позволило бы мне зарабатывать после рождения девочек. Мы с ним стали настоящими друзьями. Он почти все время теперь живет в отеле, иногда уезжает на неделю или две. Я даже успеваю соскучиться. Я придумала имена своим дочкам – Маргарита, Милана и Марианна. Мне они очень нравятся, и мистер Рич похвалил. Я мечтаю, как буду наряжать их в красивые платья, и по видео учусь делать прически для маленьких девочек. Конечно, многие вокруг пугают, что будет трудно, но я стараюсь об этом не думать. Что от этого изменится, если я приняла решение? Мне так мистер Рич посоветовал. Если невозможно изменить ситуацию, нужно изменить к ней отношения, и я стараюсь следовать его совету. Мне еще предстоит придумать, как рассказать обо всем бабушке, «Я пока ничего и не говорила. Мы общаемся только по видеосвязи, а такие вещи надо говорить вживую. Вот поеду на каникулы, тогда расскажу». Новый владелец отеля по всем признакам оказался человеком эксцентричным, с нестандартным подходом к управлению отельным бизнесом. Как только он вступил в права, сразу объявил среди персонала конкурс на лучшую концепцию отеля и победителю пообещал денежное вознаграждение. Конечно, он его не сам объявил, а через директора компании, который управляет всеми его роскошными отелями. Пока что никто из сотрудников ни разу не видел господина Георга Атоноса. Говорят, он не очень любит публичность. Однажды мы с мистером Ричем пили чай, и я проговорилась, что если бы у меня было много денег, я бы учредила отель для новобрачных. «Так ведь во многих отелях есть номера и апартаменты для молодоженов», — удивился мистер Рич. «А здесь целый отель. Есть ли в этом смысл?» «Конечно, есть», — ответила я. Те, кто может позволить себе дорогие курорты, сразу уезжают в свадебное путешествие. А я бы создала такую локацию, такое пространство, куда бы приезжали пары с самым разным достатком и самого разного возраста. Это не обязательно должен быть роскошный пятизвездочный отель. Достаточно, скажем, трех звезд. Главная атмосфера. Продолжайте, поощрительно кивнул мой собеседник, глядя на меня с возрастающим интересом. Если отель удачно пропиарить, создать ажиотаж, грамотно построить рекламную кампанию. в отель начнут занимать места на месяцы и вперёд. Нужно сделать его модным и мегапопулярным. И это не только повысит интерес к отелю, это привлечет туристов в город, а значит, можно будет рассчитывать на льготы от городских властей. Я бы сама разработала пиар-компанию, но мне пока не хватает знаний. «Значит, три звезды!» Задумчиво потёр подбородок мистер Рич. «А в этом что-то есть!» Ну, может, четыре. С поправилась я. У меня сейчас пунктик на цифре 3 И теперь мистер Рич уговаривает меня принять участие в конкурсе. Да, я боюсь, согласно вздыхаю я, и сомневаюсь. Ну, кому интересно читать мой бред? Это не бред, это концепция. Мистер Рич заводится не на шутку. И если новый владелец хочет получить концептуальный отель, поверьте, он его получит. Но только без вас. А оно нам надо? Не надо. Согласно киваю и шмыгую носом. «Значит, действуем по согласованному плану!» Рубит он рукой воздух, и я виновато замолкаю. «На самом деле я согласна с мистером Ричем и очень хорошо его понимаю. Он ошибся и теперь не знает, как мне помочь. Наш опцион вылетел в трубу. Торгов, правда, еще не было, но брокер, которого рекомендовал мне мистер Рич при оформлении опциона, по секрету поделился, что перспективы у меня самые нерадужные». Отель в глубокой долговой яме. Акционеры сбрасывали акции за копейки. Страйк-цена опциона тоже вышла копеечная, но, боюсь, заработать на нем у вас вряд ли получится, мис Плохая. Он думал, что меня это расстроит, а я, наоборот, обрадовалась. Я избавилась от денег, которые жгли мне не только руки. Они обжигали мне душу. Я не смогла бы взять их даже сейчас, когда мне деньги очень нужны, и даже для детей Артема. Но я пообещала мистеру Ричу, что найду Осадова и все ему расскажу. Решиться на это оказывается сложнее, чем описать в общих чертах концепцию отеля для новобрачных и отправить по указанному адресу электронной почты. Я и хочу увидеть Артема, и боюсь. Не его самого боюсь, а того холодного взгляда, которым он смотрел на меня в нашу последнюю встречу, теперь еще и наверняка презрительного, ведь он до сих пор уверен, что я его шантажировала. Все это время я как могла откладывала встречу, но мистер Рич прав, я должна с ним встретиться и поговорить. Наша история либо продолжится уже как история родителей общих детей, либо закончится навсегда. И независимо от того, будет это запятая или точка, я просто обязана ее поставить. Канун Рождества. Я совсем уже замерзла, а Осадова все нет. Мы с Марией и еще двумя менеджерами отеля приехали в Вену на рождественскую ярмарку. Нас сюда отправил благотворительный фонд «Цитадели» компании Георга Атоноса. Точнее, они отправили Марию, а Мария взяла с собой меня. У цитадели на ярмарке свой киоск. Здесь много торговых точек от разных благотворительных фондов. Как правило, выручка от рождественской торговли идет на помощь нуждающимся. Я шла по ярмарке и наткнулась на нарядную палатку с ярким баннером «Благотворительный фонд Артема Осадова». Первой мыслью было развернуться и бежать. Но, во-первых, бегать мне мешает живот, а, во-вторых, мои ноги отказались передвигаться. Они словно вросли в землю, особенно когда я услышала, что с минуты на минуту должен приехать учредитель. Минуты превращаются в часы, но я уже приняла решение и жду, мысленно прокручивая в голове, как лучше начать разговор. Только если бы он был сам, без кольца охраны, иначе я к нему не прорвусь. Я не брала с собой снимки с очередного УЗИ, но они есть у меня в почте. Я могу показать Артему, если ему будет интересно. Я так долго жду, он все равно появляется внезапно. Такой же высокий, такой же красивый, как сошедший с календаря австралийский пожарный. Правда, одетый. Замерзшее было сердце не смело отзывается в груди. Изнутри ощущается сильный толчок. Это буянит мои девчонки. Узнали отца или им передалось мое волнение. А оно зашкаливает. Осадов поворачивает голову, и я делаю шаг вперед. «Привет, Артем, я...» «Артем, смотри, что я нашла!» Перебивает меня звонкий голос. Осадов оборачивается Яху от того, как меняется его выражение лица. Он больше не поджимает свои красивые изогнутые губы, его глаза загораются, складка на лбу разглаживается. Теперь он так похож на того парня в синем рабочем комбинезоне, что я закрываю ладошками рот и прижимаю сильнее, потому что к Осадову подбегает девушка, умопомрачительно красивая в короткой шубке. Она тоненькая и стройная, не то что я со своей поплывшей талией и покрасневшим на морозе носом. В руке она держит коробку, украшенную снежинками. Не замерзла. Осадов ловит девушку за локти, привлекает к себе. И у меня сердце сжимается от боли. Почему? Ведь я дала себе слово его забыть и разлюбить. Почему мне все еще больно? Смотри, Амелла! Девушка показывает вверх, Артем поднимает голову. Знаешь, что это значит? Что ты должен меня поцеловать. Только поцеловать? Хриплым низким голосом спрашивает осадов, и у меня глаза заволакивает пеленой. Я думала, что уже все прошло, что я сумела, справилась. Но когда он берет ее лицо в свои ладони и целует, в моё сердце будто вонзают нож, вонзают и проворачивают. Артем говорил, что ему не нужны отношения. Выходит, он не нуждался в отношениях только со мной и только мне собирался предложить роль временной любовницы. Как теперь к нему подойти и зачем? Представляю, как они вместе повернутся в мою сторону, Артем спросит, кто я и что мне нужно. Медленно начинаю пятиться, а сама не свожу глаз с целующейся парой. Смахиваю замерзших щек слезы, они все не заканчиваются и не заканчиваются. Зачем я пришла сюда? Зачем я снова его увидела? Продолжаю пятиться, пока не наталкиваюсь спиной на проходящего мимо мужчину. Даже нечаянно на ногу ему наступаю. Извините. Бормочу всхлипывая и ушам не верю, когда слышу знакомый голос. «Вот эта встреча! Милая леди, вы меня преследуете?» И как мне ни горько не могу удержаться от улыбки в ответ на прищуренный взгляд мистера Рича. «Это вы меня преследуете?» — отвечаю ворчливо, хотя на самом деле ужасно рада его видеть. «Ой, что это, мы плачем?» — подозрительно заглядывает он мне в лицо и тянет за руку в сторону крытого павильона. «Ну-ка, пойдем». Я здесь уже почти два часа, так и не выпил ни капли Глинтвейна. Мне нельзя, Глинтвейн, возражаю я. Так вам, милая леди, его никто и не предлагает. Вам чай и сладости. Не не вам, а девочкам. В считанные минуты оказываемся за столиком, и пока я звоню Марии, чтобы она не волновалась, перед нами возникают корзинки с выпечкой, пряниками и марципанами. Откуда вы здесь взялись? Интересуюсь у мистера Рича, откусывая кусочек пряника и запивая горячим обжигающим чаем. Я приехал в гости к сыну, у него офис в Вене. Решил пройтись по ярмарке, купить внукам подарки. А тут вы меня с ног сбиваете. И спрашивает совсем другим тоном. Ты что, виделась с осадовым? Молча киваю, затем мотаю головой и прячу лицо в ладонях. Что такое? Спрашивает старик участливо. Он не стал с тобой разговаривать. Я не смогла шепчу я, не смогла подойти. Но почему? Он был не один с девушкой, его девушкой. Она такая красивая, а я... Что ты? Толстая, и нос у меня красный, шепчу я потеряно. Слезы снова бегут из глаз. Ты не толстая, ты временно увеличенная, а нос красный потому что замерзла. Мистер Рич еще хочет что-то добавить, как тут у меня оживает телефон, незнакомый номер. Госпожа плохая. Компания «Цитадель». Я руководитель отдела реорганизации и развития «Томас Гастон». Ваша концепция по реорганизации отеля заняла первое место. Вам удобно будет посетить наш офис в понедельник в 12 часов? «Да, конечно». Растерянно лепечу я, не верю своим ушам. «Я буду в 12, господин Гастон». Завершаю вызов, поднимаю неверящий взгляд на мистера Рича. «Я выиграла. Они будут переделывать отель по моему плану». Он не успевает ответить, как снова звонит телефон, и из динамика доносится оглушительный вопль. «Мисс плохая, мисс Алена, это просто невероятно! Вы даже не можете себе представить! О, этот старый хрыч! Как же он оказался прав! И почему я его не послушал?» Стонет и завывает в трубку мой брокер Герхард. «Что такое? Вы можете объяснить?» Допытываюсь я. «Акции! Они взлетели до небес! Сегодня Цитадель представила бюджет, который планирует потратить на реорганизацию отеля, и все бросились их скупать. «Даже если вы просто продадите свой опцион, вы уже сказочно богаты!» «Спасибо, господин Герхард, я подумаю», — говорю и роняю руку с телефоном. «Это все, на что меня хватает». Мозг отказывается принимать услышанное, зато мистер Рич, напротив, оживляется. «Это наш брокер? Что он сказал, кроме того, что я старый хрыч?» «Вы же слышали», — вяло отвечаю я. «Акции выросли, я могу продать опцион». Он назвал разницу между страйком и базовым активом. И, видя, что я не понимаю, поясняет нетерпеливо. Разница между ценой, закрепленной в опционе, и текущей ценой акции. Не торопись продавать опцион, детка. Продай часть акций, а остальные выкупи по страйковой цене. Думаю, процентов на 10-20 выйдешь. Герхард, тебе поможет. Ошеломленно смотрю в упор на хитро улыбающегося мистера Ричи и не верю своим ушам. «Вы хотите сказать, что у меня будет 10% акций отеля?» Ну, не сразу, это процесс не быстрый, туманно отвечает он. Но со временем, да. Или двадцать, все зависит от конечной цены акций. Но на первое время на подгузники и пустышки девочкам хватит и на няню, чтобы доучиться. Не забывай, там еще ждет вознаграждение за первое место, а кое-кто не хотел подаваться. Не даю ему договорить, обнимаю за шею и прячу лицо в воротнике Твидового пальто. Спасибо вам, не знаю, что бы я без вас делала. Его голос совсем незаметно подрагивает, когда он привычным жестом гладит меня по голове. «Ну что вы, милая леди, я здесь ни при чем. Хорошие вести вам принесли бы и без меня. Я же говорил, что за каждое доброе дело воздается старицей. И значит, вселенская справедливость все-таки существует, а вы как думаете?» Улыбаюсь сквозь слезы и киваю так отчаянно, что соленые капли летят прямо в сладкий чай. Мистер Рич говорит, как мне много всего нужно сделать, как придется много работать. А я слушаю его и радуюсь. Как хорошо, что столько всего навалилось. Теперь у меня совсем не будет времени думать об Артеме Осадове, потому что думать о нем все еще больно, как бы я ни храбрилась.